Глава шестая Белый домик В тот вечер американской воздушной лодке удалось ускользнуть от преследования, пользуясь быстро наступившей темнотой. Ну что ж, придется отложить поиски. Наши товарищи-арабы будут следить за неприятелем, а мы летим на север, в радиополис. И, посмотрев на часы,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 Вернувшись из далекого путешествия, считает своим долгом подвергнуться дезинфекции. Увы, наш организм не приспособлен к борьбе с болезнями в такой мере как это было у наших предков. И поэтому мы все внимание сосредотачиваем на предупреждении болезней. Насморк укладывает нас в постель. Что же делать? Надо беречься. Он надел маску на лицо, приглашая меня последовать его примеру.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 Нет ножниц и бритв. Ну, положим, бритву можно было бы взять из музея, но ведь это целая операция. Можно порезаться. Кровь, заражение крови, бррр. Лучше я вам вызову продукт для уничтожения волос. Вызову продукт для уничтожения волос. Что за странное выражение, подумал я.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 — Позвольте. — Пожалуйста, — покорно ответил я и зажмурился, ожидая, что меня начнут спрыскивать. Но Ли только овеял меня какой-то пряно пахнущей струей воздуха. И этого оказалось достаточно, чтобы мои волосы упали с головы, как подрезанные, а лицо приобрело гладко выбритый вид. Ли остался доволен своей работой. — Отлично. С волосами вы разделались на всю жизнь. И, право же, так выглядите гораздо лучше. Посмотрев на лежащие вокруг меня на полу волосы, лив вздрогнул всем телом и даже побледнел. — Волосы вообще ужасны, но мертвые волосы еще ужасней. Простите меня, но я не могу заставить себя убрать их. Может быть, вызвать щипцы и щетки? —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 желая спасти свой костюм от огня этого домашнего крематория. — Ну что ж, я согласен. Э -э, дайте я сниму с вас мерку. Ваш костюм будет цел, но вы все-таки наденьте другой. Ну вот так. Вы значительно выше меня. Какой цвет вы предпочитаете? — Хорош бы я был в голубеньком, черт возьми, — подумал я. — Чёрный, серый, в крайнем случае оливковый. — Хорошо, я вызову костюм. А пока раздевайтесь и поплавайте в бассейне. Бельё бросьте вот в этот люк в полу. Ли вышел. Я разделся и начал опускаться по белым ступенькам к воде. Но едва пальцы мои ноги коснулись воды, я вскрикнул от неожиданности, почувствовав уколы тысячи иголок.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 Чудодейственно освежило меня. Э, «Теперь еще одна электризация», — сказал Ли. «Сядьте на этот стул». Я покорно уселся на стул, стоявший на черной ибонитовой площадке. И вдруг с концов прутьев зонта заструились потоки бледно-лилового света. «Электрический душ. Хорошо?» «Да». — Да, очень хорошо, — сказал я, чувствуя себя как преступник, приговоренный к смерти на электрическом стуле. Однако все обошлось благополучно. Э, — Теперь вот сюда, — продолжал Ли распоряжаться мною. — Пройдите к этому шкафу. Это, так сказать, автоматический доктор-контролер. — Дайте вашу руку. — Так. — Это сюда. —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 Стена против нас будто упала, открывая вид на берег моря. Луна зажигала изломы волн, пальмы тихо качались. Я залюбовался зрелищем. — Я люблю этот уголок Средиземного моря, — сказал Ли, — и часто вызываю его. — Передача по радио, — добавил он. — Отдохнем, и я познакомлю вас с моей женой. — Вы женаты? — Да, идем. Экран погас. Свет загорелся снова. Мы вышли из ванной. Открыв смежную дверь, Ли сказал. — Ин, вот человек из прошлого, с которым ты хотела познакомиться. Я вошел в комнату, которую принял за переднюю, и увидел жену Ли. Она стояла у противоположной стены.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 что у вас нет правительства, нет служащих, нет чиновников. Но как же вы ведете свое хозяйство? Вот вы вызвали мне костюм. Значит, должен же кто-то вести учет? Учет у нас поставлен образцово. Все это теперь делается очень просто, механически. Я вызываю нужную вещь, механически она передается из склада,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 Так во всех предметах потребления, вплоть до летательных машин. Но должен же быть какой-нибудь контроль. Разве у вас совсем не бывает злоупотреблений? Ли в недоумении поднял брови. «Какие могут быть злоупотребления? Я что, вызову себе лишнюю воздушную лодку? А зачем она мне? Разве я могу полететь сразу на двух? Продать ее я тоже никому не могу».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 Но что необходимо для здоровой жизни? Свет. Вы видите прекрасное освещение для ночи. Электричество. Нет, бактерии. Бактерии? Да, светящиеся бактерии. И это окно во всю стену для солнца. У нас идеальная вентиляция и отопление, в которой, впрочем, нет особой нужды, так как мы... Отеплили весь климат наших широт. Ну, что же еще? Ну, культурные потребности, музыка, книги, картины. Вы еще познакомитесь с нашим искусством, нашими культурными потребностями. Ну, тогда еще один вопрос. А где находится ваша жена? Жена на Южном Алтае. Врачи прописали ей горный воздух. Давно?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 Мы делаем, если хотим, не выходя из комнаты. Свет погас, и кран засветился. — Ну, вот и я, — сказала Инн. Мне казалось, что она подошла к нашему столу и уселась в кресло рядом с мужем. — Дети будут сегодня? — спросил Ли. — Ко сказал мне, что он сторожит в Аравии.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 Что и мы знаем, толк в хорошем блюде и приятном напитке. Глава седьмая. Все вижу, все слышу, все знаю. Ли нажал кнопку у края стола, и вдруг на нем появились два прибора и необычайно узкие, как химические колбы, высокие рюмки. В тот же момент на столе жены инженера ин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 — Это не искусственный подъем нервов, а очищение мозга от токсинов, продуктов отравления, — сказал Ли. — Никогда еще я не испытывал такого вкусового наслаждения, — сказал я. — Вы еще усилите его вот этим блюдом. И Ли придвинул мне мусс. — Вкусно? — спросил, улыбаясь Инн.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 или, иначе сказать, по градусам долготы. Одна станция на 15 градусов, так как время отличается на час, считая на ваше время через каждые 15 градусов. Поэтому от западного берега Африки до восточного берега Азии у нас существует всего 10 главных радиоустановок, которые наполняют радиоволнами каждые свои 15 градусов долготы от полюса до полюса. Есть, правда, еще центральные радиостанции, Их радиоздействие охватывает всю нашу территорию. Но мы пользуемся ими только для связи с десятью поясными. Ты еще не сказал о радиостанциях для передачи энергии, — добавил Ли. Но с ними я еще познакомлю вас. Да, радио внесло огромные изменения во всю общественную жизнь. Изменения, о которых вы, вероятно, не смели мечтать. Радио... Упразднило необходимость физического скопища людей. Это было огромным гигиеническим достижением, и в то же время радио сблизило людей в общественном смысле. Радио уничтожило не только старую школу, но и старый театр и кино. У нас нет душных, переполненных публикой кино, театральных и концертных залов, аудиторий.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 — Я слушаю. — 8-D-7-C. — Угу, совершенно верно. Обернувшись ко мне, Ли сказал. Мой друг, Вади, завзятый шахматист, сообщил мне, что он разрешил задачу, которую я задал ему. — А где он сейчас? — спросил я. — Да все подстерегает американского шпиона, летая над Красным морем. — Да...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 но ее сумели обнаружить. Мы полетели на юг. Целая эскадрилья таких же неуязвимых для дьявольских лучей лодок окружило врага. — А вы можете испепелить лодку шпионов? — спросил я. — Она так же неуязвима для лучей, как и наша. Мы можем только бросить обыкновенный взрывчатый снаряд. Однако... в виде себя окруженным со всех сторон, шпион вдруг произвел совершенно неожиданный для меня вольт. Лодка пошла вертикально вверх. Наши лодки последовали за нею. Мы переместились на корму. Пилоту, вероятно, было очень трудно управлять в таком положении. — Куда же-то он? — На Марс? — спросил я. — Немного пониже, — улыбаясь, ответил Ли. — К счастью...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 Лодка плавно опустилась. Дверь кабины пилота открылась, и на пороге появилась Эа. «Опять вы в этом опасном предприятии?» — с удивлением спросил я. «Разве оно опасно только для меня?» — без весовки спросила девушка. «О, она у нас молодец! Один из лучших и бесстрашнейших пилотов!» «Устала?» «Нисколько».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 Если бы я стал описывать вам все способы добывания нами энергии, вам пришлось бы слушать не одни сутки. Достаточно сказать, что каменный уголь, например, мы давно оставили. Его осталось слишком мало. Кажется, нет больше ни одной силы природы, которую бы мы не использовали. Мы добываем энергию, пользуясь работой ветра. Мы покорили вулканические силы, заставили работать земной магнетизм,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 мы пускаем в ход передачи мысли на расстоянии Невидимый вами дирижер направляет и координирует действия отдельных работников и массы в целом. Передача мысли на расстоянии В этом нет ничего удивительного. Эль говорил, что и в ваше время уже знали, что всякая мысль сопровождается излучением электромагнитных волн. Мы развили в себе высокую чувствительность к восприятию этих волн, и при помощи передачи мысленно расстояния нам удалось создать идеальные трудовые артели. Но не подавляет ли это личность? — Вас еще не отмер индивидуалист, — улыбаясь сказал Ли. — У нас нет противоречий между личностью и обществом. Все, что полезно обществу, полезно личности.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 Во все стороны от нее шли широкие тоннели. Мы углубились в один из этих уходящих вдаль тоннелей. Я с удовольствием вдыхал чистый свежий воздух. Туннель все расширялся, и в конце его я увидел нечто, заставившее меня остановиться от неожиданности. Казалось, я вижу мираж в пустыне. Перед нами вырос огромный тропический сад. Среди пышной и сочной растительности струились фонтаны. Дорожки были посыпаны золотистым песком. Посередине сада покоилось тихое озеро необычайно чистой голубой воды. Множество птиц летало между деревьев, наполняя воздух щебетанием и шелестом крыльев. И над всем этим голубой полог неба или стекла, я не мог этого определить.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 которых можно было принять за чудовищных вымерших животных. Это были какие-то странные пресноводно-воздушные животные. Хотя они были похожи друг на друга, одни из них, дойдя до края от логова берега, погружались в волны и, очевидно, продолжали свой путь под водой. Другие плыли по поверхности воды, иные летели над океаном. неправда ли это напоминает картину первобытного мира стадо чудовищных ящеров идет на водопой это наши истребители они одинаково хорошо чувствуют себя на воде под водой и в воздухе их были тысячи может быть сотни тысяч и тысячи воздушных кораблей реяли в воздухе какая истребительная война — подумал я. При таком количестве участников в один день могут погибнуть миллионы людей. — Сколько человек насчитывает ваша армия? — спросил я Ли. — Вы хотели спросить, вероятно, сколько киловатт? — ответил он вопросом. Я посмотрел на него с недоумением. — Эти орудия таят в себе миллиарды киловатт энергии. А людей — 73 человека, считая и нас с вами. Но позвольте, кто же управляет всеми этими машинами? Эти машины не имеют людей. Небольшое же число людей, составляющих всю нашу армию, управляют движением машин на расстоянии. По радио. Так значит... Значит, это будет больше войною машин, чем людей.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 Или погибнут наши враги, но земной шар больше не будет разделен на две половины. Но я уверен, что погибнут они. Мы не можем погибнуть, потому что за нами будущее. А они — последняя мрачная страница прошлого. Не успел Лида сказать эту фразу, как и я уже отчетливо увидел американские берега. Еще несколько мгновений, и наши корабли уже летели над берегом.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 — сказал Ли. — Очевидно, о нашем приезде уже знали. — Мосты? Ходячие мосты? — Старая штука, — ответил Ли. — У нас вам разве не приходилось видеть? Их устои подвижны, как ноги. Этими ногами, конечно, управляют люди, управляют издалека. И мосты идут и становятся на место. — А мосты?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 не ляжет на противоположной стороне. И все, мост готов. Не успели мосты наладить переправу, как из-за леса появились огромные танки, ползущие по земле, а небо, как тучи саранчи, покрылось воздушными судами. Мы спустились на землю. Наш воздушный корабль поместили в глубокую расщелину. Ли разложил перед собою карту боя. Это была особая, светящаяся карта, где отражалась вся картина боя. И вместе с тем на карте имелись едва заметные кнопки. Бой начался. Впрочем, слово «бой» не подходило к тому, что я видел. Это была какая-то борьба стихий. В небе воздушные корабли столкнулись, как две грозовые тучи.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 — спросил я. — Уйти незамеченным невозможно. Нас обнаружат и испепелят. — Да, положение серьезное. Нам нужно подумать о себе. — А что вы думаете предпринять? — Попытаюсь провалиться сквозь землю, — улыбаясь даже в этот опасный момент, сказал Ли. — Я принял это за шутку, но Ли...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 снабжена особыми сверлами, которые буравят землю. Для таких сверл даже гранит не представляет преграды. Мы будем врываться в землю, как кроты. На время, чтобы замести следы, мы не будем излучать радиоволн. Таким образом, мы проберемся под землей на новое место и там поднимемся на поверхность. Мощные сверла —